18:15. Я включила в коридоре свет. Ника выскочила мне навстречу, как будто за ней гналось привидение. Я так и замерла. Одна ступня босая, другая в туфле. А у нас Галина, звучно и весело сообщила Ника, так звучно и весело, как бывает только на грани истерики. И все мои тревоги, мысли, сомнения по поводу дела о кролике и о том, мис сдуло как ветром, Почему? Что случилось? Я ногой задвинула туфли, куда попала, поспешила в гостиную. Здравствуйте, Галина. Начала я с порога. Навстречу мне уже поднималась невысокая плотная женщина лет 50. Очень удивлена, что вы снова здесь. Тон мой ясно говорил: какого чёрта? Мы думали, теперь всё в порядке. Я же прошла детектор раскаяния. Нервно вставила за спиной Ника. С третьего раза, спокойно напомнила Галина. Пытаться выбить её из равновесия было так же безнадёжно, как та ранить бомбу бетонную стену. Галина, Никин офицер по условно-досрочному освобождению. Я так поняла, либо прошла детектор, либо нет. Не сдалась я. Мы опасаемся, что ситуация может опять стать для вас неустойчивой, поэтому вынуждены возобновить регулярные проверки. Голос всё такой же ровный, такой же доброжелательный и такой же неумолимый. Особенно теперь, когда вам пришла повестка. Повестка нас очень обрадовала, быстро среагировала я. "Да-да", подхватила Ника. "Я так давно хотела получить шанс" Я теперь числюсь государственным служащим. Я же понимаю, что это многое меняет, поменяет. Мне стало больно за неё. Бедную Нику отфутболивали с каждой новой работы, даже не удосуживаясь к ней присмотреться, не заглядывая в документы об искреннем раскаянии и об успешной социализации. Для всех она теперь человек с тюремным прошлым и позорным клеймом. Разумеется. Галина кивнула. Вы совершенно правы. Когда работодатель увидит в вашем деле, что вы находились на государственной службе уже после инцидента, ровно и мягко говорила Галина. Она села, не дожидаясь приглашения, и нам показала жестом: "Садитесь". Как будто мы не у себя дома, как будто это мы у неё в гостях с непрошеным визитом. Отношение к вам сразу станет более доверительным, как вы того и заслуживаете. Почему оно недоверительное уже сейчас? возмутилась я. Мне просто хочется знать. Все документы в порядке? Вы сами выдали заключение о том, что Ника больше не представляет опасности для общества, больше не подвержена агрессии, что её понимание наших общественных ценностей искреннее? А Ника сама не хочет о себе поговорить? С улыбкой посмотрела на нее Галина. Ника взглянула на меня, беспомощно сглотнула. «Я могу опять пройти детектор?» «Очень хорошо. Мы так и поступим, если понадобится». Галина слегка улыбнулась. «Это просто рутинная проверка. Не встречайте меня, как врага». «Такой поворот меня напряг». За каждым словом в устах Галины прочитывался второй смысл — «Ну что вы, какой враг? Мы просто...» «Какой враг?» — залепетала и Ника, глядя то на нее, то на меня. «Мы просто удивились, немного растерялись». «Мы не ожидали», — твердо сказала я. Наконец Галина ушла. «Вроде все обошлось», — повернулась я к Нике. «Рядовая проверка — вот и все. Она тупо следует протоколу, ведь ты же на год стала государственной служащей». Ника тяжело дышала. Выпалила: "Когда они уже оставят меня в покое?" и ушла в ванную. Я услышала, как зашипел душ. Вот он и вернулся в нашу жизнь, тот мужчина, подумала я. Мужчина, который разбил наши отношения, да, похоже, всю нашу с Никой жизнь, когда стало ясно, что инцидент приковал нас друг к другу, как не смогла бы приковать любовь. А ведь я тогда даже не расслышала, что он мне сказал.